Место и время Вечер в особняке семьи Лин был тревожно тих. Сад во внутреннем дворе затянут легкой дымкой, словно сама природа не желала дышать. В зале собраний глава семьи Лин, Лин Чан Юнь, одетый в сдержанной одежды старшего советника, сидел за полукруглым столом с тремя старейшинами. На столе все еще лежало приглашение, отправленное неведомому культиватору с тем самым символом нейтралитета. «Сколько дней прошло, и никакой реакции? Думаете, он получил?» Спросил один из старейшин, пряча голос под вуаль сомнений. «Он не тот, кто отвечает словами». Тихо ответил Чань Юнь. «Если он решит ответить, мы почувствуем это кожей». И в этот момент ворота особняка дрогнули. Сначала был звук, плавный, металлический, как шепот клинка, рассекающего ветер. Потом вихрь, магический, пульсирующий. И, наконец, появился силуэт, спустившийся с неба, в стоящем положении на копье, будто опирался на сами небеса. На нем был тот самый странный плащ святого, улавливающий каждый отблеск заката, как сияние благородного зверя. Лицо скрыто под маской пустого лика, из глазниц которой струился ровный ледяной свет. Рядом тень, скользящая по крыше, Дзяолин в своем драконьем облике, обернувшаяся вокруг Бала, как первобытное божество. Он не сказал ни слова, просто медленно прошел через передний двор, не обращая внимания на охрану. Печати, встроенные в стену, одна за другой гасли при его приближении. Они узнавали силу и не сопротивлялись. Охранники упали на колени, не потому что испугались, их тела просто не выдержали давления ауры. В главный зал он вошел молча, тишина сгустилась, как перед бурей, даже огонь в светильниках дрогнул, как от дыхания зверя. Глава семьи Лин поднялся. «Гость, к которому не осмеливались обратиться по имени», произнес он спокойно, но с долей сдержанного трепета. «Ты спас наш город, ты спас мою внучку, ты сразил зло, которое мы не смогли удержать. А ты меня рода Лин, скажи, если бы я был врагом, то что бы ты сейчас сделал?» Голос Андрея был глухим, искаженным маской, но каждая нота резала воздух. Лин Чан Юнь замер, а затем ответил не сразу. «Я бы стоял так же, потому что защищать не всегда значит победить. Но я бы встретил тебя лицом к лицу, даже если бы знал, что умру». Ответом ему было молчание, а затем медленный кивок от Андрея. Потом он медленно снял маску. Да, он был молод, чертовски молод, но сейчас в его взгляде густая бездна опыта, боли, силы, что переживают века. Глава семьи смотрел на него долго, он узнал, он понял. «Ты тот, кто прошел сквозь кровь и не стал монстром», — произнес он, наконец. «Я тот, кто не забудет ни один алтарь, ни одну жертву, ни один крик боли». Андрей поднял взгляд. «Ты знаешь, почему я пришел? Не за благодарностью, не за союзом». «Ты хочешь правду?» — спросил Чан Юнь. «Я хочу знать, кто вы теперь». После того, как дали им пройти в этот город. После того, как молчали, когда кровь девочки использовалась как якорь для духа. Ответом ему было долгое глухое молчание, а потом глава семьи опустился на колени, не как сломленный, а как человек, который берет на себя вину, даже если она не вся его. «Мы не увидели, мы не поняли, мы не встали вовремя. И если ты хочешь крови, возьми мою первой». Но если ты ищешь справедливости, мы отдадим все, чтобы вернуть равновесие». «Кровь? Нет, это было бы слишком просто». Андрей подошел ближе, его шаги будто отсчитывали время. «Я дам вам шанс. Один. Чтобы доказать, что вы можете быть опорой, а не обузой». «Что для этого нужно?» — с хрипом спросил старший. «Слушай внимательно». И тогда Андрей начал диктовать условия. Ему была нужна сеть разведки, отслеживание следов ритуальных движений, тайный арсенал эликсиров, независимая транспортная система через их территории и клятва, оформленная печатью души. И они согласились. Утро над долиной было искаженным, небо над скалами еще пылало остатками магических вихрей недавнего прорыва, а воздух над лесами искрился едва заметной дрожью духовных волн. Дзяолин, уже не просто змея, а существо, принадлежащее высшему рангу драконов Поднебесной, медленно парило над вершинами, спиралью описывая контуры долины, будто чувствовала: «скоро здесь изменится все». Андрей стоял на центральной площадке, вырезанной в скале. Перед ним располагались семь алтарных плит, каждая из которых была создана не из камня, а из специально переплавленного минерала, из гнезда нефритового паука. На поверхность плит он наносил сложнейшие печати, одна за другой, используя кровь, пепел и сгущенную пространственную эссенцию. В основе его проекта лежала идея семислойного защитного круга, каждый из которых выполнял отдельную функцию. Круг первого касания, пыль и отклик, активировался от любого магического следа, не принадлежащего системе Андрея, сканировал входящую ауру. Круг второго касания, замедление и иллюзия, искривлял пространство, создавая лабиринт, в котором чужаки терялись. Круг третьего касания, зона поглощения, вытягивал внешнюю духовную энергию, ослабляя противников до 40%. Круг четвертого касания, оценка уровня, работал с печатями на уровне ядра, если уровень входящего был ниже, да, до уши, активировалась печать отторжения. Круг пятого касания, отражение разрушения, перехватывал прямые удары или заклинания и отбрасывал их обратно, усилив на 30%. Круг шестого касания, удержание, временно парализовал врага, вводя в него аурные импульсы через воздух и почву. Круг седьмого касания «Судья» в критических случаях призывал временный облик Дзяолин как проекцию, действующую на уровне одной атаки. Лин, словно понимая суть работы сама начала спускаться и ложиться на обнаженные участки скального плато через которое андрей проводил центральные каналы системы ее чешуя новая бело золотая сияла рельефными структурами из под нее шли нитивидные линии пульсирующие магии они вплетались в гравировки печати соединяя их не только друг с другом но и с ней самой ты хочешь быть узлом тихо спросил андрей прерывая нанесение символов Дзяолин лишь подняла голову и прижалась лбом к поверхности плиты сердца. От нее пошла вибрация, и в следующее мгновение все семь кругов впервые синхронизировались. Теперь они не просто были сетью, они стали живым организмом. В центре защитной системы Андрей специально вживил особое ядро, полученное после битвы с нефритовым пауком – чешуйчатый фрагмент из самого кокона, в котором паук спал тысячелетия. Оно отлично хранило и трансформировало магию. Это ядро он обвел печатями заземления, чтобы оно не вырывало из себя силу, а служило аккумулятором. Вшил в него слои адаптивной защиты, которые меняли свое поведение в зависимости от погоды, времени суток и боевой обстановки. Подключил прямую связь с собственным духовным ядром и узлом связи с Дзяолин, что позволило ему запускать любой из кругов вручную, даже находясь за пределами долины. Но кроме семи внешних колец Андрей вырезал каналы в скальных породах, протяженные ходы, куда вел расплавленный в пыль артефакт низшего ранга, чтобы заполнить их энергией. В них он заложил печатные гнезда, хранящие образы змей, копий, мечей и теней. Каждый мог быть активирован на случай прорыва. Некоторые ловушки активировались только от ауры демонической природы, с особым прицелом на остатки сектантов нефритовой луны. Когда все было завершено, долина изменилась. Птицы летели вокруг нее по спирали, не смея пересечь линию, которую не видели. Духовные звери стали обходить ее стороной, даже самые упрямые и агрессивные. А если кто-то все же решит подойти слишком близко, то воздух начал тихо вибрировать, предупреждая. Здесь обитает нечто весьма опасное. Андрей стоял на краю скалы, глядя, как Дзяолин, свернувшись кольцом, замерла в центре системы, дремля, но держась сознанием за узлы связи. «Теперь», – сказал он себе, ощущая, как сама Земля дрожит от новой структуры, – «пусть только попробуют сунуться снова». Они пришли тихо, как и полагается разведчикам секты солнечного владыки Теянгина, славящейся своей выучкой, терпением и холодной стратегией. Их было пятеро – старейшина янши хотя и средних лет, но уже опытный Дада Уши седьмой звезды, скрытый под накидкой цвета золота и пепла. Трое мастеров Доуши, двое шестой звезды и один седьмой. Один артефактор алхимик, невооруженный, но несущий на себе шесть кольцевых артефактов слежения, запечатанных на мертвых языках. Целью была долина, куда, по данным их внутренней сети, исчезло тело нефритового паука и откуда ощущался всплеск силы не ниже Доу-Ван. Для представителей этой секты это был четкий знак о том, что появилась неизвестная фракция, возможно, даже одинокий культиватор, уничтоживший секту нефритовой луны. Они спустились с хребта на западной стороне, неся с собой подавляющие знамена, снижающие след от ауры, и прошли через вторичный проход, спрятанный в расщелине между камнями, и сразу же попали в петлю круга иллюзий. Трое из них ощутили, что пространство вокруг них будто отдалилось, воздух стал гуще, а каждый шаг — будто падение в болото. «Разделение по проекционным плоскостям», — прошептал артефактор, резко сбрасывая одну из кольцевых печатей, чтобы снять первую волну. Но второй круг, замедление и поглощение, уже активировался. Тяжесть навалилась на них, как горный свод. Уровень силы до до уши седьмой звезды упал до третьей. Магические вспышки больше не резали воздух, а расходились мутной волной, гаснущей в трещинах земли. Артефактор попытался отправить духовного гонца в обитель, но не успел. Из-под камней выскочила тень, копье из энергии, вырвавшееся из одной из печатей круга судьи. Оно пробило левое плечо мастера, не убило, но вырвало у него дикий крик боли. Следом сразу же последовал второй удар. Целая стая змей и света, вызванная скрытым подплетением, эту технику Андрей разработал как проекцию одной из форм дзяолин, пронеслась над склоном, отбросив их назад. Каждый из разведчиков ощутил давление чужой воли, волны сжатой силы, давящей на их ядра изнутри. Именно тогда они осознали тот факт, что это была не просто защита, это живое поле, которое знает кто ты и откуда, и оно не хочет их здесь ощущать. «Слишком рано», – прошептал Тэйян Ши, с трудом выпрямляясь. Слегка встряхнувшись, он активировал персональный артефакт – копье солнечного заката, призвав луч силу, что пробил первую иллюзию и обрушился на склон долины. Огненная вспышка сотрясла все вокруг, и тогда впервые пробудился круг шестой – удержание. Из почвы вырвались магические канаты, сделанные из густков пространственного пепла, обвились вокруг ног разведчиков и буквально втащили их в землю на глубину в локоть, удерживаясь неестественным усилием. Воздух сгустился, и они услышали дыхание. Ветер не двигался, но в небе высоко над ними что-то пролетело. Один из разведчиков поднял голову и увидел странную фигуру. Высоко в воздухе, в дымке облаков, стоял человек. В маске, в черном плаще, развивающемся, как крылья дракона. И он стоял на копье, поблескивающем холодным серебром. На мгновение, и только одно, он указал им вперед, и вся защита, все круги, синхронизированные, вспыхнули как один. Целая цепь зеркальных образов в проекции Дзяолин в змеиной форме пронеслась по склонам, изрыгая энергетические лучи. Ловушки сработали одновременно, скалы вспыхнули всполохами, выдавливая из воздуха магические щупальца, как когти проклятия. Разведчики не были убиты, но каждый из них получил знак отторжения, метку, что теперь будет откликаться на каждое усиление их ядра, не позволяя им приблизиться к этой долине снова без последствий. Так что они бежали, не победив, не проиграв, но оставив за собой страх и сообщения, в которых впервые появилось имя. Неизвестный культиватор, связанный с драконом уровня Доу-Ван или выше. Система защиты из печатей, изготовленных явно не в секте. Возможно, реликт эпохи падших божеств. Имя не установлено, местоположение долины подтверждено, но проникновение невозможно. Когда пятеро разведчиков вернулись в центральную обитель секты солнечного владыки Тенгина, непобежденной, но помеченной чужой силой, запечатанной метками отторжения, реакция руководства секты была жесткой и тревожной. «Значит, он не один». Голос старейшины Тэ Янши, одного из восьми великих старейшин секты, был холоден и даже зол. Он обладает практически полноценной удерживающей сетью, защитным полем и духовным зверем уровня Доу Ван. Но когда на стол перед ним легли обломки активированных артефактов, осколок печати, что продолжало испускать сигналы отторжения и образец искаженной энергии, фрагмент магического пепла, в котором при анализе прослеживалась память пространства, все старейшины, собравшиеся в чертоге горящего света, надолго замолчали. «Вы уверены, что это не остатки древней секты или уцелевший реликт имперского периода?» Вдруг, словно встряхнувшись, спросил один из них – «Нет, это новая система, явно изготовленная не так давно, но построена на архетипах эпохи Павших Богов», с низким поклоном ответил ему артефактор-алхимик. И это изменило все. Для секты солнечного владыки Тенгина, гордящейся своими амбициями гегемона будущей эпохи, было недопустимо существование независимого узла силы, способного уничтожить одну из старших сект и отбиться от разведки. Так что они довольно быстро сделали соответствующий вывод – кто бы там ни окопался, этот человек для них – прямая угроза. Однако сразу вступать в бой было нельзя, по ряду причин. Во-первых, тот регион контролируется семьей Лин. После событий с нефритовой луной семья Лин отказывается впускать любые делегации, тем более со стороны сект. Местные деревни и города явно начинают считать таинственного защитника символом освобождения от тлетворного влияния сект. Любая атака может спровоцировать общественный резонанс и политический кризис. К тому же, не стоит забывать и про возможную реакцию самой семьи Лин. К тому же род Лин сейчас действовал бескомпромиссно. Глава рода Лин Чан Юнь издал внутренний приказ, гласящий «Секты более не имеют здесь власти. Ни одна внешняя школа не вправе вмешиваться в дела наших земель. Особенно после того, как одна из них едва не погубила мою внучку и едва не обрушила наши земли в хаос кровопролития». По городу были развешены новые эмблемы семьи Лин, обвитые символом огненного феникса и чешуи дракона, тонкий намек на покровительство неведомой силы. Каждому представителю внешней школы теперь приходилось действовать под видом торговца, половника или скитальца, прятать свою силу, избегать контактов с официальной стражей города, а главное – не привлекать внимание к горам, откуда все еще виднелись следы прорывов энергии, словно небеса были там разорваны мечом. Вскоре в тех самых горах стали появляться страны-одиночки. Это были странники со специальным образом погашенными аурами, но с уверенными шагами опытных бойцов. Бродячие травники, почему-то знающие слишком много о печатях. Купцы, что днем продавали чай, а ночью ставили маяки слежения. Но все они пропадали. Некоторые возвращались сотнятой памятью, некоторые с выжженной печатью на ладони, а некоторые не возвращались вовсе. А в горах Андрей, наблюдая за этим скрытым фронтом, усиливал систему наблюдения и дополнял ее новыми слоями. «Теперь начнется настоящее давление». Глухо прошептал он, стоя на выступе и глядя вниз на мрачные долины, завешенные утренним туманом. «Они явно не оставят меня в покое, но я не оставлю им путь назад». Дзяолин в новой форме величественного восточного дракона, чешуей поблескивающего, как расплавленный нефрит, лежала неподалеку, почти незаметно и тихо урчало, чувствуя приближения охоты. В роскошном зале, стены которого были выложены золотым нефритом и слабо пульсировали от остаточной магии династии Минь сю каждый год собирались трое князей, представители древнейших и самых могущественных семей Поднебесной империи. Каждый сидел на троне из уникального материала. Князь Джоу в бронзовом доспехе с троном из кованого железа и львиной пастью подножия. Княгиня Ло из рода хранителей лунных архивов, ее трон источал серебряное сияние и тень одновременно. Князь Хун с глазами полными жадности под ним пульсировал алый пьедестал из камня крови. Именно к ним, через подставного дворянина, прибыл посланник секты солнечного владыки Тенгина. Его звали Лу Цзянь, и представился он как независимый наблюдатель на южной границе. Он говорил с вежливостью, силой и тонким ядом под каждым словом. Мои повелители, дозволю себе упомянуть тревожную тенденцию, затрагивающую интересы империи. Семья Лин, некогда верная трону, ныне не впускает ни имперских уполномоченных, ни представителей духовных школ. Они утверждают, что защищают границы, но кто защитит саму империю от самозванцев? Заметив, что он привлек внимание собравшихся, этот пройдоха продолжил свою речь. Говорят, некто уничтожил секту Нефритовой луны. Говорят, духовный зверь уровня Доуван бродит на их землях свободно. А где были представители рода Лин, когда их город почти поглотили чудовища? Мы не утверждаем, что они виновны, лишь предполагаем, возможно, им нужна имперская поддержка, чтобы разобраться с этим странным моментом. Нахмурившись, князья задумчиво переглянулись, князь Джоу хмыкнул. «Ты хочешь, чтобы мы начали давление на старый род лишь по вашей догадке?» Лу Цзянь тут же виновата и очень низко поклонился, словно признавая за собой определенную вину. «Я прошу лишь одного – позволить наблюдателям из секты солнечного владыки Тенгина присутствовать в регионе в качестве консультантов. От совета, разумеется. Мы поможем. Защита интересов и территории Поднебесной империи превыше всего». Князь Хун, уже давно связанный с интересами некоторых внешних сект, тихо сказал. «А если действительно так, как ты говоришь, и в горах скрывается тот, кто способен смять старшую секту и убить древнего зверя, не лучше ли будет взять его на службу? Или уничтожить, пока не поздно?» Тут же добавила княгиня Ло, ее голос был как шелк, натянутый на лезвие ножа. Конец пятой книги